Глава 26. Одаренные начали гнуть свою линию. Во-первых, власть была за Катей и Лизой, которые, на удивление, очень быстро спелись. Во-вторых, на их стороне был Виктор. А вот сами правила, которые они напридумывали, пока я разговаривал с Анной, были... Ну, так скажем, не самый сок. Хотя, если отбросить всю человечность... Новенькая Маша, кстати, тоже плясала под их дудочку. Но никто не знал и не догадывался, откуда она появилась и какие цели преследует. Я вернулся ровно в тот самый момент, когда у самой дальней стены склада кашеварили. На удивление, запах еды был отменным. Меня взбесило только одно – открытое окно. Не знаю, могут ли медленные ориентироваться на подобный запах, но если да, ветер разнесет его по округе. «Нет, бесспорно, мы справимся. Но у нас неделя оборотней». «Словно герои меча и магии, а не постапокалипсис вокруг», промелькнула в голове, вспомнив слова Анны. «Не понимаю, для чего она крутилась рядом с ним?» Одаренная Маша злобно пялилась на свою теску жалуя Жанне. «Ты видела, как она улыбалась? Уже жалеешь, что пропустила ее мимо себя?» Ее подруга догадывалась, что перед ней разворачивается очевидная сцена ревности. «Ты только посмотри, как он кокетничает и улыбается!» Чувствует, сучка, где ей будет безопасно? Думаешь? Жанна положила ей руку на плечо, пытаясь успокоить. Другие бы не поступили так же. Девчонки посмотрели на новенькую, которая перемешивала ужин большим половником в походной 20-литровой кастрюле, и Маша не выдержала. Им же было сказано готовить на парковке. А она, сука, встала озлобленно, косясь на обычную. Еще и окно открыла. Сядь. Жалобный голос Жанны, кажется, никак не повлиял на решение. Маша верной походкой направилась к поварихе и остановилась около котла. Прошипела той что-то. Самого диалога Жанна не слышала, но шум, который поднялся, привлёк ненужное внимание. До меня же долетел обрывок фразы. Да играешься! Но я не думаю, что Андрей тот человек, с которым можно играть». «Значит, слушай сюда, сука». Одарённая, не понимая, что происходит, замерла. И только и могла что разговаривать. «Если с Андреем что-то случится, я...» Девушка с белыми волосами лишь улыбнулась, что раззадорила одаренную еще сильнее. «Я тебя...» Начала была она и получила полпу поварёшкой. «Закрой свою варежку бездарная». Необычная злобно сузила глаза. «Я запрещаю тебе говорить о том, что ты только что испытала, и то, что ты сейчас могла понять. Заключаю это время узами крови». Маша пискнула от боли. Ей почудилось, будто в ее крови что-то изменилось, отчего сердце стало более тяжело прогонять кровь. А вот когда она было хотела закричать об опасности, то поняла, что и слова сказать об этом не может. «Что же ты за тварь такая?» Алиса хихикнула, когда увидела удар поварёшкой и поставила ставку на то, что гитаристка сейчас убьет обычную. Но прогадала. Одаренная белая как мел ушла туда, откуда пришла. В уголок, где ее ожидала Жанна. Собственно говоря, мы так ничего и не поняли. Я почему-то тоже был уверен, что сейчас начнется какая-нибудь жесть. Новые законы, которые нахлынули потоком возмущения на помещение склада и подземной парковки, вызывали в моей голове лишь пофигизму. Выжившие возмущались разделением, а я мысленно его поддерживал. Суть была вот в чем: Понятное дело, что крупы, макароны, сухие завтраки распределялись между всеми. Это был вполне восполняемый запас и долгохранящийся. А вот все мясные продукты. В общем, те, кто ходил добывать еду, те это ели. А те, кто отсиживался здесь на правах короля, мол, несите и кормите, те сосали лапу. Что-то в этом мне нравилось, что-то нет. Под этот новый закон попадали абсолютно все. И не имело значения, был по вторую сторону недовольных коллега, старик или не желающий рисковать своей задницей. Одной из первых возмутилась училка, чьих школьников мы вытащили из школы, где я чуть не лишился головы и получил откат иммунитета. Она требовала поделиться тушенкой, которую варила новенькая Маша. Та же под командованием Кати и Виктора навалила огромные порции одаренным и десятку людей, кто ходил в магазин через два дома от торгового центра. Кстати, расточение запасов было слишком огромным. Это она всю кастрюлю тушником заполнила? Издец! А затем обратил внимание, что принесли на склад повара с парковки. Переваренные макароны с морковью и луком. Тоже еда, между прочим. Но толпа, которая была у входа на склад и на самом складе, как бы тонко намекала, что неплохо бы порцию разбавить половником мясного. «Да как так можно?» Страсти накалялись и возмущенные начали подавать голос. «Мы же все люди! Хочешь вкусно кушать?» Катя говорила на повышенных тонах. Нужно ходить и добывать, а не жопу просиживать. Что-то она слишком дохрена команд выдает и выражается как-то по-идиотски, словно школьнику власти. Подумал я, и Анна, которая нарисовалась за спиной, пробормотала. Естественный отбор. Тебе ли не все равно? Нам уходить бы пора, а не вот это вот все. Отвлекшись на Димонесу, не сразу вернулся к подслушиванию разговора. Ты совсем дура. Драться с вашими этими медленными. «Ты на школьников посмотри! Они и то!» Возмущение переросли в самый настоящий крик. Побаиваясь бунта, Виктор взобрался на деревянный стул, чтобы быть выше всех, и громко взревел. «Екатерина права!» Его холодный взгляд из-под линз очков тщательно осмотрел лица всех присутствующих. «Не хотите получать мясо, другие прелести, то дело ваше!» Его громкость никак не изменилась. Я же облокотился на стену и скрестил руки на груди. Гадая, появится ли смельчак, который плюнет ему в лицо. А вот и появится. Негоже обычному человеку прогибаться под волей одаренных. Забавный ход мыслей. Прошептала Анна своим сексуальным голосом на ухо. Ты хочешь зрелища? Мне просто интересно, во что всё это выльется. Улыбнулся я. Да сколько можно? Крикнул кто-то в толпе. Как можно поддерживать этот бред ваших одаренных? Да они счастливчики, обладающие силой. «А мы жертвы нового мира. Нас оберегать надо. С какого такого уя?» Гитаристка, кажется, была готова разнести эту толпу своим орудием. «Тебя, тварь безмозглая, надо за ворота выставить. Вы должны быть благодарны, что вас вообще спасли». Ситуация выстраивалась забавная. Обычные чувствуют себя жертвами. В конечном итоге они зажрались, думая, что на них будут пахать другие. В принципе, я ожидал чего-то подобного. Но не думал, что массовые возмущения начнутся так скоро. Жанна же, которая вошла в толпу за ухо, вытащила двух смельчаков, которые в одно горло орали Одаренные должны пахать на нас!» Пинками загнала их в сторону Виктора, который злобно высматривал противников нового режима. «Слабо сказать это самим одаренным тет-а-тет -тет, в лицо!» «М?» Послышался его голос. Ответа я не слышал, ибо волна откровенного говна полилась со всех щелей. Если бы не мое частичное отсутствие человечности, наверное, все же попытался бы все разрулить. Но сейчас мне было наплевать на этот сброд. Просто насрать с большой башни. Шум, гам, откровенные маты и оскорбления распространялись волнами от эпицентра стула Виктора до самых дальних уголков парковки. Ссора все больше и больше выходила в словесные унижения. Причем были как сторонники нового режима, хоть их и было немного, так и яростные. Посадить одаренных на цепь. Заканчивался пятый день этого ада, когда люди решились на бунт. Заключение в этом месте с учетом новых реальностей и постоянной опасности сказывалось на психике. И это было мне понятно. Однако нельзя же кусать руку кормильца, а уж тем более спасителя. Верно? Количество стресса зашкаливало, и эти вот новые законы были некой последней каплей. Когда отчетливое недовольство переросло в мятеж. Впрочем, если одаренные захотят, они закончат его за минуту, уничтожив 90% выживших. И другого выбора, кроме как уничтожить часть обычных, я не видел. Общество нужно было выстраивать с чистого листа. А они же, пока я занимался делами, устроили здесь церковь милосердия, за что и поплатились своей репутацией. Мне же было интересно, чем все это закончится. Я молча наблюдал за откровенным хамством, кучей желчи и водопадом слюней яростных ненавистников нового мира. Алиса, которая от греха подальше отошла ко мне, удивленно посмотрела на меня и спросила. «Андрей, ты что, не остановишь все это?» Повернулся, наградил доброжелательной улыбкой мою ученицу и отрицательно покачал головой. Аня же при виде Алисы прижалась ко мне и высунула язык. «На это проявление ревности или чего там, мне тоже было наплевать». «Андрей!» Алиса встала передо мной и посмотрела в глаза. «Останови это! Сейчас же резня начнется. «Не начнется. Я вновь покачал головой. Я догадывался, что у народа рано или поздно подобное случится. Но это проблема Лизы и Кати, которые решили поиграть «Постройте общество онлайн!» и получили кучу дерьма в лицо. Они сами собрали к людям, которых я мог бы теоретически водить с собой и обучать других выживших подобрав их с улицы. Не знаю, где именно, но факт остается фактом. Это они создали себе этот геморрой. Им его и лечить. Я-то здесь при чём? Но здесь же люди, которых привел Орлов, помнишь? Не моя проблема, что у людей нет мозгов. Чтобы там этот гомик не наговорил им, нужно думать перед тем, как идти за странным дяденькой в пальто в подвал, ссылаясь на конфетку в его руках. Алиса проследила за моим взглядом и так же, как и я, уставилась на Катю, которая, кажется, уже закипала. Ее лицо было красным, вены на лбу взбухли, и она перешла на откровенный мат. Никому непонятная, одаренная появившаяся из ниоткуда, видя за собой огромного монстра, только что потеряла всяческий авторитет. «Милый», – Анна прочитала мои мысли и спросила, «А почему ты вообще позволил ей взять хоть какую-то власть здесь?» «Из-за того, что она тебе помогла?» «Нет», — ответил, не оборачиваясь на нее. «Просто мне все равно». «Ну, захотелось покомандовать ее проблемы». «Ты знал, что все этим закончится?» «Да». «Думал только, что уже после моего ухода». и оставил бы все так, как есть?» Я кивнул головой и краем глаза посмотрел на побледневшую Алису. Жалко было девку. И так пережила немало, стала другим существом. И сейчас, имея человечности больше, чем у всех одаренных здесь вместе взятых, борется с противоречиями внутри себя. И понимает, что правила верные, и понимает возмущение людей. Вскоре к нам подошла Жанна, ведя за собой белую, как мел Машу. Девица была явно обеспокоена состоянием подруги. Да и мимо моего глаза не пролетел тот факт, что с одаренной что-то случилось. Меня удивил статус над ее головой рядом с уровнем. Добав узы крови... Это ещё что за хиромантия? Жанна пыталась было что-то рассказать и объяснить, но из-за этого шума, когда толпа просто орала и покрывала трехэтажным матом глав нового мира, я ни черта не мог понять, да и по губам читать не умел. Я устал от всего этого и, наверное, сделал неправильный выбор. «Придурки! А ну позакрывали рты!» Мой голос эхом разнесся по стенам здания и все в секунду затихло. Люди, которые находились ближе всех ко мне, невольно прижали ладонями уши. У кого-то, как мне показалось, даже кровь пошла. Я не хотел придавать своему голосу такую громкость и как это так получилось, не знал. Внимание! Скрытый пассивный навык лидера изучен. Голос первородного достиг первого уровня. Это еще что за херня? Текст читал Иван Караваев